Так я искал, пока, наконец, не наткнулся на Синеку. Может, потому что он был римлянин, а не грек. Я иногда думаю, что мы, американцы, это что-то вроде римлян сегодня. Военное могущество, гордость за свою страну, желание учить и указывать пределы всем остальным. И когда я читаю о римском образе жизни, он мне во многих отношениях напоминает американский, как в его необузданности, так и в его прагматичной трезвости. В принципе, удивительно, что вообще были какие-то римские философы. Моя книжечка «Синяки» постоянно лежит сверху, но в этот ветреный субботний день у меня не было внутреннего покоя, чтобы читать ее. Закончив свои записи в дневнике, я вместо чтения занялся тем, что переставлял свои книги и вытирал с них пыль. Это имело еще и то преимущество, что я постоянно держал в поле зрения моего преследователя. После того, как рыбацкое судно разгрузили и толпа рассеялась, он принялся крутиться на стоянке автобусов и у причалов. Еще один известный аттракцион Дингла – дельфин по имени Фунги, который живет в бухте и по неясным причинам работает в связке с городскими лодочниками. Стоит только туристам заплатить и выйти на воду, как он тут же неизменно выныривает и резвится, позволяя себя фотографировать. И все... Это без всякого вознаграждения. Этот аттракцион настолько безотказный, что если во время такой экскурсии «Дельфин» не покажется, туристам безоговорочно возвращают деньги за билеты. Так было со мной, когда я только приехал в Динг и думал, что мне не надо избегать достопримечательностей». Во время моей первой и единственной лодочной прогулки я не увидел дельфина, и лодочник заверил меня, возвращая мне деньги, тогда еще ирландские фунты, а не евро, что это чрезвычайная редкость, причем так, будто урон понес я, а не он. По правде говоря, я не уверен, что фунги еще жив. Дельфин обитает в бухте с начала 80-х, как я читал. До каких, собственно, лет доживают дельфины? Понятия не имею. Лодки, во всяком случае, выходят на воду по-прежнему. Я вижу их каждый день. Мой преследователь терся среди людей, размахивал фотографии, задавал вопросы. Ему потребовалось постыдно много времени на то, чтобы понять, что все, кого он расспрашивает, туристы. Он остановился, поглядел на автобус махнул рукой и сокрушенно покачал головой когда я через несколько минут снова поискал его глазами, он все еще был в порту, сидел на скамье и вид имел совершенно обиженный. То, как он сидел, глядя на бухту, делало его скорее трогательным, чем опасным, как будто за ним нужно было присматривать, а не бегать от него. Кстати, Ирландию римляне так никогда и не завоевали. Это пришло мне в голову только сейчас. Сами ирландцы придают этому факту Большое значение. В воскресенье я встал, как обычно. Только в ванной мне пришло в голову, что пробуждение могло бы быть совсем другим. Я улыбнулся своему зеркальному отражению и обследовал рану. Выглядела она хорошо, и я решил оставить повязку еще на один день. Первые годы моей жизни на пенсии я позволял себе распущенность спать допоздна, пока не заметил, что это вредно. Когда ты связан с жизнью, где каждое утро тебя вырывают из сна беспощадный будильник, всегда хочется отоспаться, но стоит этому поддаться, как моментально становишься депрессивным и висишь, будто мокрое полотенце, ни на что больше непригодный». После этого я снова достал старый бабушкин будильник и завел себе прямо-таки военный распорядок дня, такой, что и без будильника стал просыпаться в половине восьмого. Вполне прочим, цивильное время, как раз тогда, когда у тебя нет никаких обязанностей, регулярность особенно важна. Регулярность создает структуру, а структура – это то, что в конце концов держит тебя в форме. Я открыл банку концентрата, перемешал содержимое с остатком джема и небольшим количеством сахара. И, ну да, принял это. Во мне все противится тому, чтобы применить к этой процедуре слово «съел». Потом отправился на свою утреннюю воскресную прогулку по пляжу, как ни в чем не бывало. Как будто половину субботу не прятался от неизвестного чужака». Во время одной из таких прогулок когда-то давно я обнаружил, что я не единственный человек в Дингле, кто по воскресеньям сторонится церкви. Если бы меня стали корить за это, я бы отговорился тем, что, хотя мой отец, разумеется, был добропорядочным ирландским католиком, я по завету матери тайно перешел в протестантизм, а подходящей для этого церкви здесь, естественно, нет». По крайней мере, я так думаю, ведь я ее никогда не искал. И, естественно, никто меня никогда не корил. И надо же, именно Бриджи тоже освобождает себе воскресные утренние часы для того, чтобы предаваться единственному хобби, которое я в нее до сих пор обнаружил. Она фотографирует и отдает предпочтение руинам старых судов, которые гниют и ржавеют на пляжах и выглядят при этом крайне живописно». Было солнечно и ясно. Я не мог идти у самой кромки воды из-за моего веса, потому что погружался бы в песок слишком глубоко. Но я следовал за линией берега, идя на напрямик, не разбирая дороги, и те виды, что привлекали мое внимание, я играючи приближал при помощи моего правого глаза. В этом месте, наверное, стоит упомянуть, что меня снабдили телескопическим зрением, какому позавидовал бы и Супермен. Мой искусственный глаз – сверхмощная камера с трансфокальным объективом и, что очень важно, цифровой настройкой. Я могу через всю портовую площадь читать газеты у киоска. Не только крупные заголовки, но и текст. И, само собой разумеется, в глаз встроен светоусилитель и инфракрасный сенсор. Все в одной оболочке, которая так похожа на мой исходный глаз – что даже моя мать не заметила бы отличие, если бы была жива. Невероятно, если подумать. Невероятно также и то, что я отдал за это мой здоровый правый глаз. Когда во время воскресной прогулки я вижу Бриджит, я спокойно останавливаюсь и, должен признаться, придвигаюсь к ней своим телескопом как можно ближе. Она сидит на корточках перед какой-нибудь полуопрокинутой лодкой со сломанной мачтой и, держа в руках дорогую зеркальную камеру, изучает оттенки ржавчины и плесени, а я совсем рядом с ней, о чем она даже не подозревает. Я разглядываю ее мерцающую кожу, любуюсь живой игрой ее глаз и даже воображаю себе, что чувствую запах ее непослушных волос» иногда в такие моменты мне представляется, как она подойдет к этой рухляе слишком близко и невзначай опрокинет ее, но я успею подбежать и подхватить эти развалины своими сверхсилами, прежде чем они погребут ее под собою, за что она отблагодарит меня теплым, нежным поцелуем. Глупые фантазии, которым я украшаю свои воскресенья, если честно, Чаще всего я вообще ее не вижу. Как сегодня. Я топал вдоль по откосу, одинокий пешеход, а потом еще сделал большой крюк, удалившись в сторону от Дингла, туда, где паслись черномордые овцы. Я прекрасно нахожу общий язык с ирландскими овцами. Несколько лет назад я потратил немало времени, сохраняя банки данных о моем животе, цифровой анализ их криков. А поскольку моя гортань настолько управляема, что может воспроизводить записи с большой степенью достоверности, я экспериментировал до тех пор, пока не выяснил, каким криком я могу их успокоить, а каким спугнуть. Так что мы всегда хорошо понимаем друг друга. Я и овцы. К тому времени, когда я вернулся в город, церкви уже опустели, а улицы наполнились». Одни шли домой, другие — в пабы. Я принадлежал к тем, кто шел домой. Никто не обращал на меня особого внимания, лишь изредка кто-нибудь бегло кивал мне. Я был в хорошем настроении даже собирался промурлыкать какую-то мелодию, когда снова увидел моего преследователя, которому не хватало легкого поворота головы, чтобы обнаружить меня. И он шел со стороны моей улицы.